Забывшись, магистр придвинул книгу поближе к стоявшему на полу фонарю, и прямоугольник из сохшего папируса, очевидно сохранявший форму лишь из-за неподвижности, рассыпался кучкой праха. Остался только оклад да пергаментный титул, очевидно присоединенный к книге в более позднее время. «Всего одна книга?» — Николас разочарованно огляделся по сторонам. «А где же вся Либерея?» Из земли, где только что лежала передвинутая книга, торчал какой-то кусок дерева или, скорее, корня. А более ничего. Совсем ничего. — Все понятно, — уныло подумал Фондорин. Корнелиус, разумеется, был небольшим грамотеем, да из чего бы мушкетерскому капитану разбираться в книгах и мудреных словах. Он плохо себе представлял смысл термина «либерея», полагал, что это означает просто «книга», а не «собрание книг».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 из за чего седой такие огороды нагородил не похоже было что габуния притворяется зачем и перед кем перед пяти минут без пяти минут покойником оставить что ли его гада в неведении подумав фандорин пусть лопнет от любопытства жирный пузырь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 откуда скоро грянет гром смерти, а на радужный искрящийся оклад книги, да на переливчатые отцветы, что придавали мрачному склепу вид сказочной пещеры. «Тот самый Иван Грозный?» — охнул Сусо. «Скажи, а! Теперь ясно, с чего Седой так завелся? Молодой он еще на романтику падкий». Потом Иосиф Гурамович вдруг понизил голос и вкратчего сказал... Николай Александрович, вы что думаете с обложкой этой делать? Неужели государству будете сдавать за награду в четверть стоимости? Скажу как финансист, не советую. Я отсюда плохо вижу, но если это у вас там желтые сапфиры, то у нашего государства на 25% стоимости такого клада всей казны не хватит. Даже если это опалы, все равно не дадут. Придерутся к чему-нибудь и надуют, я их знаю. — Продайте лучше мне, а? Я вам честную цену дам, треть рыночный. Пускай седой от зависти лопнет. Соглашайтесь, Николай Александрович, все равно за границу вам такую штуковину не вывести Тут уж никого обернулся. Что это, издевательство? Что-то больно изощренное. — Берите свою либерею и поднимайтесь сюда, — сказал Сусо. — Светает уже, Гиви сейчас милицию вызовет, нам с вами лучше уехать. «Я должен вам кое-что объяснить и принести свои извинения», — сказал Габуни, поднимаясь из-за огромного эбенового стола навстречу Фондорину. Ночью, а вернее уже на рассвете, разговора не получилось. После перенесенных потрясений магистр был в состоянии близком к шоку. Выбравшись из склепов в подвал, оттуда во двора из двора на улицу, где ждала целая вереница бегемотообразных джипов, Николас почувствовал, что у него кружится голова. Сев на скрипучее кожаное сиденье, Фондорин прислонился виском к мягкому плечу банкира и провалился в глубокий обморочный сон, от которого очнулся лишь девять часов спустя в квартире на Киевской. Открыл глаза, увидел на стуле перед диваном неподвижного брюнета с лихо подкрученными усами.